Глава 18. Утро началось рано, четко по будильнику в лице моего фамильяра. Вчерашний день и его слабость канули в небытие. Я ощущала себя не только полной сил, но и на волне позитива, поэтому начала утро с тщательных водных процедур, окончательно вымывая из тела и мыслей лишнее. Напивая незамысловатые мотивы, надела свежее белье и легкое домашнее платье, убрала волосы в пучок и перешла на кухню, где моего внимания ждал еще не приготовленный завтрак. Каких-то десять минут непьянящие ароматы поплыли по помещению, а затем отправились гулять по дому. Все это время я, как Юлий Цезарь, умудрялась сделать несколько дел одновременно. Готовить завтрак, думать об ужине и расспрашивать Люция обо всем, что меня волновало. О благотворительности, о предстоящем празднике цветения магнолий, о нелюдях, нуждающихся в живой воде, которые скоро должны дать о себе знать. И далеко не последним пунктом шел, естественно, Велсом. «Конечно проследил». С чувством превосходства расфыркался фамилиар. Но тут начинается странное. Сначала Ник дошел до посольства и пробыл там всего минут десять. О чем уж они беседовали с принцем, сказать не могу. Защита там чересчур мудреная. Но то, что драки не было, гарантия сто процентов. Дальше еще страннее. К Джинкарда они ездили вместе. Уже подозрительно, да? Причем общались Николас с Камарой между собой так, словно давние приятели. Ни капли негатива по отношению друг к другу. А тебе ни слова. По крайней мере, в пути. Ну, а в ресторане эти гады снова поставили магическую заглушку, из-за чего я даже не смог проникнуть за порог». Дракоша страдальчески вздохнул и подвел итоги. «В общем, принц цел, ресторан тоже. Почему, неизвестно. Но твой ник и прям крутой перец». «Он не мой». Отмахнулась я, слегка сморщив нос, и вынимая из духовки сложный омлет с грибами, беконом и томатами. «Но все это очень подозрительно. Даже жаль, что я не стала наставить на подробностях. Интересно же». «Думаю, он не станет рассказывать». качнул головой Люций. — Наверняка ведь не одним голым авторитетом давил. Чувствуется подвох, верно? А о таком не рассказывают. — А узнать никак? — Я не всесилен, прости. Расстроенно развел руками фамильяр и вдруг возмущенно глянул мне за плечо. — Это еще что за стриптиз? Мы не заказывали. Естественно, я поспешила обернуться. А кто бы на моем месте не поспешил? Увы, все оказалось целомудрено. Рик вышел в завтраку в брюках, проигнорировав лишь рубашку. Все-таки какие фактурные мужчины меня окружают, один вкуснее другого. Высокие, мускулистые, на лицо симпатичные. Просто персональный рай, да и только. Доброе утро. Химер немного сонно щурился и одновременно улыбался, так что я чисто физически не смогла не улыбнуться в ответ. Больно уж по-домашнему он выглядел. Ну просто котик. Только если Алан был домашним и абсолютно ручным, то Рик скорее диким и еще никем не прирученным. Просто довольным жизнью. Сказала бы сытым, но это было не так — потому что полусонный взгляд моего телохранителя первым делом сфокусировался на противне, и жадно затрепетавшие крылья носа мгновенно выдали его истинный интерес. «Доброе утро. Садись, будем завтракать». Дважды предлагать не пришлось, и я еще сыпала заранее натертый сыр сверху, чтобы слегка расплавился от жара только что приготовленной еды, а Рик уже сидел за столом и держал вилку на изготовку. «Ты отменно готовишь». С нескрываемым восторгом заявил мой телохранитель минут через семь, уминая вторую порцию омлета. «Сколько в тебе талантов!» «Спасибо. Я была сама скромность, не торопясь хвастаться, а то еще передумает насчет просто любовников. А ты случайно не знаешь, о чем инспектор вчера общался с твоим дядей?» «Случайно нет», — огорчил меня Рик, после чего бросил хитрый взгляд из-под ресницы и огорошил. «А не случайно?» — в курсе. «Если вкратце и опуская слова, которые юным девам знать не положено, Принц Снежных Пиков крайне корректно пообещал вырвать дяди Гланды через задний проход, если он задумает причинить тебе вред. Пускай даже косвенно. И все бы ничего, но он запретил присылать тебе еду из ресторана. Ладно, хоть насчет меня претензий не выставлял. Но это уже не работа, а мое личное дело чести. Мы остались без обедов. Поначалу огорчилась я, но ну не сильно. А потом скорее почувствовала облегчение, чужими руками избавившись от навязанного сервиса с душком. Ведь Джин Карда мог в любой момент приказать снова испортить еду. «Да и ладно. В кафе напротив бюро тоже неплохо кормят. Альма Эйро, он зачем с собой брал?» «Все-то ты знаешь». Рик недовольно покосился на Люция, но мой дракоша с блаженным видом прихлебывал из блюдечка заранее заваренный чай с живой водой и не обращал на нас внимания. «У Альма Маэйра с дядей свои дела, но он тоже выказал ему свое негодование. Мол, хорошо и все такое. И в случае чего санкции не заставят себя долго ждать». «Даже так?» Я нахмурилась и, пораскинув мозгами, сделала вполне логичный вывод. «Значит ли это, что принц пустынь добровольно сошел с дистанции, и я больше не должна ему свидания?» «Все верно», — размеренно кивнул Химер, приступая к чаю и чуть подогретому вчерашнему ягодному пирогу, который я нашла в холодильнике. «И лично меня это удивляет. Альмаиро не из тех, кто уступает женщин без боя». Алан тому доказательства, усмехнулась я понимающе. «Что такого Вилсон мог ему сказать? Как думаешь?» «Никаких идей», — развел руками Рик. «Есть лишь одно предположение, но оно скорее из разряда бредовых, и я даже озвучивать его не буду». «Почему?» Химер сумел меня заинтриговать, и я заинтересованно уставилась на мужчину. «Потому что звучит так, что ты сразу бросишься паковать чемоданы», — хихикнул Люций и под недовольным взглядом моего телохранителя пояснил. «Рикки имеет в виду предполагаемое запечатление Вилсома. На тебя. Типа единственное, предназначенное и все такое. Когда драконы встречают свою космическую половинку и прямо говорят об этом остальным, все соперники добровольно отходят в сторону, потому что нет ничего безумнее, чем встать на пути у дракона, почуявшего свою женщину. Существенно укорачивает жизнь, знаешь ли. Мм, Протянула заторможенно, чувствуя, как что-то нервно сжимается в животе. Кажется, завтрак. «Так, выдохни!» — резко воскликнул дракоша, создавая из брызг воды широкий веер и начав меня им интенсивно обмахивать. «Выдохни, я сказал. Ничего такого между тобой и Николасом нет, иначе я бы давно заметил. Эта связь не односторонняя, в магическом плане ее очень хорошо видно, а между вами нет ничего даже отдаленно похожего. К тому же это такая редкость, что считается мифом, и в целом я скорее с этим соглашусь, чем нет». «Точно?» «Я ж чуть по стулу не растеклась от облегчения». «Кажется только, что я обнаружила у себя фобию. Фобию отсутствия выбора, и это ужасно». «Абсолютно», — важно кивнул Люций. Поэтому я тоже в легком недоумении по поводу всего происходящего. Но как бы то ни было, Вилсом их впрямь серьезен по отношению к тебе. Будь предельно аккуратна». «Буду», — пообещала с самым важным выражением лица. После чего одним махом допила чай, отправила Рика в уже его спальню с требованием сложить все бабули на вещи в чемодан, который я сама разберу чуть позже, и начала собирать завтрак для Алана. Как чувствовала, что надо наготовить побольше. После того, как последняя порция омлета перекочевала в судочек, а он, в свою очередь, в сумку, я прихватила с собой шкатулку для связи, тетрадь и несколько флаконов живой воды, планируя в течение дня связаться как минимум с Глорией, чье имя значилось в бабулиной тетради продаж. Заметив мои тщательные сборы, Люций пообещал подумать над тем самым пресловутым подпространственным карманом, создание которого относится к магии высшего порядка и доступно лишь чистокровным драконам и очень сильным магам, к которым я пока не отношусь. Но так как вещь эта настолько полезна в хозяйстве, особенно с моим везением, то он точно что-нибудь придумает, причем в самое ближайшее время. В крайнем случае закажет дорогущий артефакт у нагов, благо деньги у нас есть. Хм, слушай. Мою голову в очередной раз посетила гениальная, но совершенно безумная мысль. И, как всегда, не по теме. Мне так никто и не сказал, что Камаль — дракон. То есть получается, что он не дракон, правильно? Правильно. Ухмыльнулся Люцией, уже подслушав мои мысли. Он наг, да? Точно. Как интересно. Мой взгляд непроизвольно загорелся любопытством. А у него вторая ипостась какая? С человеческим лицом или он полностью превращается в змея? И каких размеров? А цвет? Какая магия ему при этом доступна? «Хе-хе, потише!» Замахал на меня лапами фамилиар. «Ты чего разошлась?» «Так интересно же». Я взглянула на Дракошу с праведным возмущением. «Меня?» Я имела в виду Шанни. всю жизнь уверяли что не люди чуть ли не вымерли давно и встретить даже одного редкая удача а тут куда ни плюнь сплошные люди и все разные они в этом плане весьма насыщен сюрпризами и разнообразен по видовой численности многозначительно усмехнулся люций явно зная больше чем я рядом с такими чудесами как родник с живой водой всегда селились те кто ценил дары про стихии и мог их сберечь даже ты потомок нимфы что уж говорить об остальных ну да потомок Улыбнулась легкомысленно. Но сколько поколений назад? А тут чистокровные не люди. Более того, каждый второй принц. «Но это уже проделки мироздания, фокус которого ты попала», напомнил Дракоша, из-за чего я на секунду скривилась, но бодрого настроя мне это не испортило. Смысл печалиться о том, что я не могу исправить. «Да, помню. Слушай, как насчет сбора информации по герцогу? Уверена, мы увидимся с ним уже завтра, но я хочу узнать о нем заранее». Может, получится выяснить его отношение ко мне? Ну, там, не знаю, может, у него есть на меня определенные планы? Не хотелось бы узнать об этом постфакту. Хорошо, постараюсь. Деловито прищурился фамилиар, что-то прикидывая в уме. Только сначала провожу тебя до работы. Все собрала. Готово? Мы беседовали в моей спальне, где я переодевалась в наряд, более или менее подходящий для работы в бюро. Белую блузку с кружевами, темно-серую шерстяную юбку в крупную клетку. и широкий пояс полукорсетного типа, который выгодно подчеркивал талию. В этой одежде я выглядела совсем юной, будто школьница, но мне безумно нравились кроя и модель, а возраст — дело наживное. Несмотря на то, что на часах не было еще и девяти, безоблачное небо давало понять, что день будет солнечным и жарким, так что я с удовольствием проигнорировала весеннее пальто, накинув на плечи лишь стильный пиджачок и шаль, чтобы Рик перестал ворчать. после чего вручила ему сумку с завтраком для Аллана, и мы отправились в бюро, по дороге купив свежих булочек, молока и прессу. Когда мы вошли в дом Винтерфелла, братишка уже не спал и спустился к нам сразу, как только брякнул дверной колокольчик. Даже не знаю, чему он обрадовался больше, мне или завтраку, но Алан просиял так, словно мы не виделись как минимум год, а я принесла не еду, а миллион в золотом эквиваленте. Естественно, обнявшись, я убедила братишку, что полностью здоровый и готова к труду согласно трудовому договору. А затем мы плавно переместились на кухню, где я забрала у Рика сумку и спора накрыла на стол. Химер отказался от чая со свежими булочками, зато Алан накинулся на еду так, словно не ел с позапрошлого дня. Пока молодой растущий организм загружал себя калориями, я наспех пролистала газету, выискивая прежде всего заметку о себе. И нашла. Ну, что сказать. Чинно, благородно, патриотично и при этом никакой конкретики, как я и просила. Алан передал журналисту информацию о том, что мой род коренные жители Аникама, а я обучалась в магии в специализированном колледже, который окончила совсем недавно, после чего вернулась на родину. При этом я не считаю свой поступок сколь-либо благородным. Ведь быть на стороне закона — долг каждого уважающего себя гражданина нашего славного города. Мне безумно приятно, что моя скромная помощь пошла на пользу закону, и я благодарна за своевременную помощь медиков, которые в столь сложной ситуации оказались на высоте и прибыли на место происшествия в самые кратчайшие сроки. Ну и все в том же духе. Прекрасно. А что по поводу баронессы и мисс Дюбре? — Не беспокойся, мы пустим их по ложному следу, — беспечно отмахнулся братишка. Тем более, ты вроде как с вчера не встречалась, да? Не встречалась, кивнула и прищурилась. А ты откуда знаешь? Камаль приходил вчера ко мне. Распылился в непередаваемо коварной ухмылке дракон. Вечером, где-то в районе восьми. Извинялся за то, что думал, будто я желаю тебя как женщину, и просил передать кое-что, потому что сам скоро скоропостижно уезжает и не может вручить лично. Я предупредил, что ты откажешься, но он был настойчив. Будешь смотреть? Уже страшно. проворчала я и решительно кивнула. «Давай, показывай». «Минутку, сейчас принесу». Судя по топоту, Аллан бегал аж на второй этаж, но вернулся и впрямь очень быстро, положив передо мной на стол внушительный бархатный футляр-коробочку размером где-то 30 на 30 сантиметров. Сверху конверт, запечатанный сургучной печатью. Я уже примерно догадывалась, что ждет меня внутри, но все равно подняла крышку и не смогла сдержать восхищенного выдоха. «Красиво, черт возьми, как же красиво». Практически невесомое колье из золота с аквамаринами, удивительно бирюзового цвета, ажурная диадема, серьги и браслет. Все в одном стиле, безумно женственно. И стоит столько, что даже представить страшно. «Красиво», — с видом ценителя одобрил Рикардо. «Альмейра знает толк в украшениях, но принимать не советую, подобный подарок обязывает». «Да уж догадываюсь», — вздохнула с сожалением, опуская крышку. Не сказать, чтобы я была падкой на драгоценности, но эти действительно оказались достойны внимания. Стараясь не думать о них, как о своих, я взяла конверт и надорвала край, чтобы добраться до его содержимого. Письмо оказалось коротким, но в велиречивом стиле Камаля. Вы стали самым чудесным моментом моей жизни, прелестная жемчужина Аникама. Искренне сожалею, что это невзаимно. Мое сердце разрывается от осознания, что вы выбрали другого, не дав мне ни малейшего шанса, но колю судьбы такие планы, не мне с ней спорить. Эти украшения напомнили мне вас, столь же хрупкую и уникальную, ведь это редчайшие аквамарины, которые добываются лишь на островах Оруно, что расположены далеко в океане. Смею надеяться, вы примете их в знак искреннего уважения и позволите мне тем самым загладить свою вину. К сожалению, сам я вынужден покинуть ваши края. Срочные дела рода ждут меня на родине. Но знаете, я никогда вас не забуду. Отныне и навеки ваш, К. Ка. О какой вине идет речь? Хмуро поинтересовался Рик, успевший переместиться мне за спину, пока я читала послание от принца. Я даже рассердилась на него, но потом подумала... И Люций заранее страдальчески простонал и спрятал мордочку в ладонях, давая понять, что глубоко порицает все, что сейчас промелькнуло в моих мыслях. Он подглядывал за мной, когда я проводила ритуал. И? Это было ночью, в дождь. Я была в одной нижней сорочке. Люций подошел к стене и начал молча биться об нее головой. Рейк с интересом проследил за этим какое-то время, после чего приподнял фамильяра за хвост и внезапно усадил на свое плечо. Опешили все — и я, и Люций, и даже Алан, который все это время молча открывал и закрывал рот. «Мне убить его?» — невозмутимо уточнил Химер. «Зачем?» — потрясенно уставилась я на него. Рикардо пожал плечами. «Обычно девушек это оскорбляет. Будь в нем хоть капля благородства, он бы ни за что не признался в своем недостойном поступке». Но я уже понял, что ты очень необычная девушка. Поэтому уточняю. Убить? Да пусть живет. Отмахнулась с нервным смешком. Тем более он вроде как извинился. Я с сожалением погладила бархатный уголок, но в итоге решительно отодвинула футляр прочь. Нет. Аллан, если знаешь адрес, отправь Камалю обратно. Ну или просто в посольство. Не хочу быть у него в долгу, даже в малости. Братишка, надо отдать ему должное. Сумел взять себя в руки. и лишь деловито уточнил. «Что-нибудь написать в сопроводительном письме?» «Я сама. Чуть позже, хорошо?» По правде говоря, я совершенно не представляла, что можно написать, но надеялась, что умная мысль придет в течение дня, или Люций подскажет. «Напиши коротко. Спасибо, не надо. Прощаю, прощайте. И хватит с него». Ворчливо пробубнил Дракоша, после чего напомнил. «Так, я по делам. Веди себя прилично ради всех стихий. Не хочу вернуться и узнать, что ты уже замужем за гаремом из семи принцев разных рас и глубоко беременна тройней. Хорошо?» «Постараюсь, но не обещаю». Кивнула я предельно серьезно, хотя по губам так и расплывалась улыбка. «Вот скажет же, а!» «Удачи!» Люций улетел собирать информацию по герцогу. Аллан с чашкой чая и пакетом булочек ушел в кабинет, по дороге прочавкав, что сегодня весь день будет у себя. Я под задумчивым взглядом Рикардо прибралась на кухне, запустила заклинание чистых полов по всему первому этажу, после чего заглянула в приемную. «Мебель уже привезли», Так что я по достоинству оценила мастерство местных плотников и нашла его превосходным. Все, как я хотела. Фикус был шикарен, как и вазон, в котором он стоял. Но я все равно подошла ближе и проверила его базовым огородным заклинанием на наличие различного рода цветочных вредителей, которые, к счастью, не обнаружились. После чего создала над ним водяную завесу, которая отлично заменила орошение из пульверизатора и с удовлетворением улыбнулась. Моя приемная становилась все уютнее. Не забыла Алленой о корзине под мусор и о новом стуле для меня. А на стене висели часы с кукушкой, которая при нашем появлении с любопытством выглянула из своего домика и вежливо поздоровалась. Ответив любезностью на любезность, я воскресила в памяти план работ на день и кивнула самой себе. Да, этим и займусь. Позавчера я разобрала большую часть бумаг на полу кабинета второго этажа, поэтому сейчас поднялась наверх и начала магией раскладывать стопки счетов и писем по ящикам, чтобы потом опустить их вниз и уже там вдумчиво разобрать каждый листик. Помочь? Внезапно раздалось за спиной, и я стремительно обернулась, не веря своим глазам. Что такое? Как ты прошел? Озадаченно уставилась на своего телохранителя, который, как обычно, выглядел строго и невозмутимо. Сейчас он подбирал плечом дверной проем, словно и не проникал только что через сверхнадежную родовую защиту дракона. Мы связаны клятвой служения. Без тени улыбки напомнил Рикардо. Я могу пройти всюду, где можешь пройти ты. Не злись, я обязан быть рядом всегда. Я не злюсь. Задумчиво качнула головой, ведь действительно не испытывала ничего похожего. Скорее, оказалась не готова к такому повороту. Ладно, понятно. Нет, помогать пока не надо. Улыбнулась с легкой долей превосходства и на напоказ щелкнула пальцами, от отчего ящики взмыли в воздух. Я ведь великий бытовой маг. Тебе нравится работа с бумагами? Полюбопытствовал не такой уж и невозмутимый Химер, когда мы отправились обратно, а ящики послушным слушным караванам полетели следом. Очень. Ответила честно, не видя смысла скрывать очевидное. «Намного больше, чем с людьми. Даже самые сложные и неоднозначные документы можно разобрать и классифицировать, в крайнем случае сжечь. С людьми так не получится. Каким бы добрым и отзывчивым ни казался человек, рано или поздно возникнет момент, раскрывающий темные стороны его души. Не люблю разочаровываться в людях. Бумаги себе такого не позволяют». «Любого можно убить», — Возразила Рикардо, хотя, уверенная, он прекрасно меня понял. «Это незаконно». Законы писаны для общества теми, в чьих руках власти реальная сила. Пожал плечами Химер, явно не собираясь соглашаться. При этом сами власти властимущие постоянно его нарушают и не несут никакой ответственности. Забавно, да? Вот поэтому я людей и не люблю. Кивнула ему, расставляя ящики возле стены, чтобы никому не мешали. Они слишком двуличны, даже я. Что уж говорить об остальных. Ты? Не поверил Рикардо, явно настроенный на продолжительную беседу. «Что тебя удивляет? Я магией вынула пачку щитов из ближайшего ящика, переместила их на край стола, и только после этого сама села на рабочее место, чтобы, наконец, приступить к полноценной работе. Или наивно веришь, что в моем шкафу нет ни одного скелета?» «Скелета?» — не понял фразы химер, и его взгляд тут же метнулся к новенькому шкафу под верхнюю одежду. «Здесь?» Я расхохоталась в голос, а когда Рик нахмурился и пошел проверять содержимое шкафа, на глазах даже слезы выступили от смеха. Ну, как на равных общаться с мужчиной, который не знает элементарного, великого и могучего? «Извини, но это их прям смешно». Хихикнула в кулачок, когда он изучил пустые недра шкафа, вернулся и смерил меня хмурым взглядом. «Просто есть такое устойчивое выражение «скелет в шкафу». Оно означает наличие какой-нибудь постыдной или страшной тайны». «И в какой же стране это выражение устойчиво?» Недовольно дернул бровью мой телохранитель, замирая передо мной и складывая руки на груди. что это я такое ни разу не слышал. Эта страна находится очень... очень далеко. Я с ностальгией вздохнула, но не позволила себе грустить. В той стране меня ждала лишь смерть. Здесь же вовсю бурлит жизнь. Я никогда не забуду свою родину и те счастливые моменты, которые пережила, будучи Марией. Но убиваться из-за невозможности вернуться не стану. Там мой путь завершен. Не расскажешь. Понял Рик и слегка наклонил голову, смерив меня изучающим взглядом. Ладно, работай. Пройдусь по дому и округе. Понадоблюсь, зови. Я услышу тебя по метке, где бы ни находился. Химер ушел, а я, посидев еще пару минут в тишине, и впрямь взялась за бумаги. Я слышала, как в соседнем кабинете за закрытой дверью приглушенно общаются мужчины, но отдельных слов не различала. Видимо, пока я была наверху, на работу пришли Нортон и Джиллиан, но ко мне коллеги не выглядывали, и сама я им тоже не мешала.